Чем больше ты любишь, тем больше любят тебя. Чем больше даешь, тем больше возвращается тебе. Жизнь доказывает мне эту истину каждый час, каждый день. И продолжает удивлять. Через 14 месяцев после смертельной схватки с Вивасимента Лори забеременела. Ей говорили, что детей у нее не будет. Врачи настолько не сомневались в ее бесплодии, что мы не предохранялись. Учитывая ранения, полученные Лори, и наличие только одной почки, доктор Мело Мелодион предложил нам подумать об аборте. В постели, после того, как стало известно о беременности, Лори сказала мне, «Пятерых детей у нас не будет. Четверо – это все, на что мы можем надеяться. Это наш последний шанс. Возможно, это риск. Может и нет. Я не хочу тебя терять», – прошептал я в темноте спальни. «Ты не сможешь», – ответила она. Я буду преследовать тебя в этой жизни, а в следующей дам пинка за то, что ты так долго не присоединялся ко мне. Я не знаю, что и сказать. Вырвалось у меня после долгой паузы. Ответь на вопрос. Какой? С того момента, как судьба свела нас, и мы поняли, что это навсегда, после того, как каждый из нас осознал, что может полностью положиться на другого, когда мы хоть раз дали слабину, Я задумался, но смог ответить только вопросом. Когда? Никогда. Так чего начинать сейчас? Беременность протекала гладко. Роды тоже. И Равена выпрыгнула на свет Божий, как гренок из тостера. Ростом 18 дюймов. Весом ровно в 8 фунтов. Без синдоктилии. Мы все еще находились в родилке, и Шарлен Коулман, она через несколько месяцев уходила на пенсию, протягивала Лори спеленутую малышку. Когда открылась дверь, вошла молодая медсестра и попросила разрешения переговорить с доктором Милло. Он вышел с ней в коридор, провел там несколько минут, вернулся с медсестрой и подвел ее ко мне. Ее зовут Британи Уолтери, она работает в отделении интенсивной терапии, и я хочу, чтобы ты выслушал ее историю. По словам Бритене Уолтер, 48 часов тому назад в отделении интенсивной терапии доставили Эдну Картер, пожилую женщину, перенесшую обширный инсульт, который парализовал ее и лишил дары речи. Но этим вечером Эдна, более не парализованная, села на кровати за несколько минут до того, как Лори родила и заговорила. К тому моменту, когда моя сестра Уолтер добралась до этой части своей истории, я уже не решался взглянуть на Лори. Не знал, что увижу в ее глазах, но боялся ужаса, который она увидела бы в моих. А медсестра продолжала. Она настаивала на том, что через несколько минут в больнице родится девочка по имени Равена, ростом 18 дюймов и весом ровно 8 фунтов. «Господи!» — выдохнул Шарлин Коулман. Медсестра Уолтера протянула мне вырванный из блокнота листок. Эдна настояла на том, чтобы я записала пять дат. Едва я это сделала. Она упала на кровать и умерла. Моя рука тряслась, когда я брал у нее листок. Я посмотрел на Мело Мелодиона. Лицо его не было таким печальным, как я ожидал увидеть. Все-таки он был нашим другом. С неохотой я просмотрел все пять дат и просипел. «Пять ужасных дней!» От волнения у меня сел голос. «Что вы сказали?» переспросила медсестра Уолтера. «Пять...» «Ужасных дней», — повторил я. Сил объяснять не было. На лице медсестры отразилось недоумение. Но она сказала мне, что это будут прекрасные дни, пять особо радостных дней в благословенной жизни. Это странно, не так ли? Вы думаете, ее слова что-то значит Наконец-то я встретился взглядом с Лори. «Ты думаешь, ее слова что-то значат?» — спросил я. «Скорее да, чем нет», — ответила Лори. Я сложил листок, сунул в карман, вздохнул. Просто мурашки бегут по коже. Но уже от радости. Это так загадочно. Как и всегда. Но приятно. Это точно, согласилась Лори. Приятно. Осторожно, с благоговейным трепетом я взял у Лори крошечную равену. Она была такой маленькой но душой и потенциальными возможностями ничем не отличалась от нас. Повернув ее спинкой к себе, я закружился на месте, описал полный круг, все 360 градусов. И пусть ее взгляд еще не сфокусировался, возможно, она увидела комнату, в которой родилась, и людей, которые при этом присутствовали. Возможно, задалась вопросом, кто они и что находится за стенами этой комнаты. Поворачиваясь вместе с ней, поворачиваясь, я говорю, «Равена, это мир, это твоя жизнь, готовься увидеть нечто». Дин Курнс. Предсказания. Текст читал Авор специально для релиз-группы «Саундбук».